Глава 7. Курорт посольства л и т е р н а находился на южном берегу н а н т а к и т а около рыбачьей деревушки, от которой он был отгорожен стеной. Его построили в национальном стиле. г л а в н о е з д а н и е и пристройки, длинные бревенчатые дома с выгнутыми, как кошачьи спины, крышами, располагались по сторонам двора, выложенного плитами. Выспавшись и позавтракав, хотя от гневного взгляда д е й д р а ему кусок в горло не лез, Эверард поднялся на палубу как раз тогда, когда они подходили к посольской пристани. У пирса стоял большой катер, а по берегу бродило множество людей довольно бандитского вида. Сдерживаемое арконским возбуждение м прорвалось наружу. «А, ваша волшебная машина уже доставлена, можно сразу приступать к делу», — сказал он на ф а л о н с к о м б о й р и к перевел, и у Эверарда упало сердце. Гостей, как их упорно называли к и м р и ц ы провели в просторный зал, где Арконский поклонился четырехликому идолу, тому самому Сванте-Виту, которого в истории Эверарда датчане изрубили на дрова. А в очаге пылал огонь, было уже по-осеннему прохладно, вдоль стен стояли охранники. Но Эверард видел только блестевший в полумраке темпороллер. «Говорят, в к а т у в е л а у н а н е из-за этой штуки была жаркая схватка». Заметил Бойрик. Убитых было много, но наш отряд оторвался от преследователей. Он с опаской прикоснулся к рукоятке. Неужели эта машина может по желанию всадника появиться в любом месте, прямо из воздуха? — Да, — ответил э в е р а д д е й д р а наградила его презрительным взглядом и, высокомерно вскинув голову, отодвинулась от них. Арконский что-то ей сказал, видимо, просил перевести его слова. Она плюнула ему под ноги. Бойерик вздохнул и обратился к Эверарду. «Мы хотим посмотреть, как работает машина. Я сяду позади вас и приставлю револьвер к вашей спине. Прежде чем что-нибудь сделать, предупреждайте меня, иначе я сразу выстрелю. Ваши друзья останутся в заложниках и тоже будут расстреляны по первому подозрению. Но я уверен», — добавил он, — «мы все будем добрыми друзьями». Эверард кивнул. Его нервы были натянуты, как струны, ладони вспотели. «Сначала я должен произнести заклинание», — сказал он. Быстро перевел взгляд на индикаторы пространственно-временных координат роллера и мгновенно запомнил их показания. Затем посмотрел на сидевшего на скамье Вансаровака, на которого были направлены револьвер Арконского и винтовки охранника. Дейдра тоже села как можно дальше от патрульного. э р а р д максимально точно оценил расстояние от роллера до скамьи, воздел руки и, нараспев, заговорил на темпоральном, Пит, я попробую вытащить тебя отсюда. Сиди, как сидишь, повторяю, как сидишь сейчас. Я подхвачу тебя на лету. Если все будет нормально, это произойдет через минуту после того, как мы с нашим волосатым товарищем исчезнем. Венерянин сохранял невозмутимый вид, только на лбу у него выступили мелкие бисеринки пота. «Очень хорошо!» — Эверард снова перешел на л о м а н ы й к и м р и й с к и й «Бойрик, залезай на заднее с и д е н ь е и эта волшебная лошадь покажет нам, на что она способна!» Светловолосый гигант кивнул и послушно сел. Как только Эверард занял свое место, он почувствовал, что в спину ему уперся дрожащий ствол револьвера. «Скажи Арконскому, что мы вернемся через полчаса!» — небрежно бросил он, Единицы измерения времени здесь были почти такими же, как и в его мире, и тут и там они восходили к Вавилону. Покончив с этим, Эверард сказал, «Сначала мы вынернем над океаном и будем парить в воздухе». «Отлично!» — не очень уверенно отозвался б о й р и к Эверард настроил автоматику на выход в десяти милях к востоку на высоте в тысячу футов и нажал на стартер. Они висели в воздухе, словно ведьмы на помеле, глядя на серо-зеленые просторы океана и неясные очертания далекого берега. Хлестнул сильный ветер, и Эверетт покрепче сжал ногами раму. Бойрик выругался, и патрульный сухо улыбнулся. «Ну как?» — спросил он. «Нравится?» «Эх, это поразительно!» По мере того, как Бойрик осваивался в новой обстановке, его охватывал все больше энтузиазм. «Никакого сравнения с воздушными шарами!» т а к и машины поднимут нас над вражескими городами, и мы обрушим на них реки огня!» Почему-то от этих слов э в е р р д у стало легче приступить к задуманному. «Теперь мы полетим вперед», — объявил он, и скутер легко заскользил по воздуху. б о е р и к испустил ликующий клич. «А теперь мы перенесемся к тебе на родину!» Нажатие на кнопку, и роллер, сделав мертвую петлю, ухнул вниз с ускорением в 3 р и Заранее зная, что произойдет, патрульник, тем не менее, едва удержался на роллере. Что, собственно, сбросило б о й р и к а с сиденья, крутой изгиб петли или ускорения, он так и не узнал. Только мелькнула перед глазами летящая вниз человеческая фигурка, и он тут же пожалел, что заметил ее. Несколько минут роллер висел над волнами, а вдруг б о й р и к успел бы выстрелить. Эверарда пробрал нервные ознобки. Потом его отпустило, но стало очень скверно на душе. Однако он взял себя в руки и сосредоточился на проблеме спасения вансаровок. Подкрутив варниеры, он установил координаты точки выхода, один фут от скамьи, где сидели пленники, одна минута после отбытия. Правая рука лежала на пульте управления, ему придется действовать быстро, левая оставалась свободной. «Держите шляпы, ребята!» «Поехали!» Машина м о т е р и н и з о в а л а с ь прямо перед Вансароваком. Эверард схватил Венерианина за ворот и втянул его внутрь пространственно-временного силового поля, одновременно крутанув правой рукой темпоральный регулятор назад и нажав на стартер. По металлу чиркнула пуля. Перед глазами э в е р а д а мелькнул Арконский, разинувший рот в немом крике. А затем все пропало, и они оказались на поросшем травой косогоре, спускавшемся к берегу. За д 0 е т лет до того, что произошло. Дрожа всем телом, Эверот уронил голову на приборную панель. о п о м н и т с я его заставил пронзительный крик. Он обернулся и посмотрел туда, где на склоне холма распростерся в е н е р и а н и Его рука обвивала талию Дейдры.